Глава третья. Очень молоденькая и очень тоненькая сестра с подхваченными марлевой косынкой волосами сидела у окна в приёмном покое и читала растрёпанную пухлую книгу. Вам надо ещё в центральный распределитель сходить, сказала она, взглянув на Николая и не притрагиваясь к протянутым ей бумагам. Зачем? спросил Николай. Мне сказали прямо в Крушной госпиталь идти. Нет, у нас так не принимают. Обязательно нужно через распределитель. Она посмотрела на него снизу вверх и чуть-чуть улыбнулась. Вы ведь с фронта, да? Так точно, ответил Николай. С фронта все через распределитель. Это на Красноармейской пятьдесят шесть. У нас только по направлениям округа. Он молча взял свои бумаги и стал запихивать их в планшетку. Простите, сказала вдруг девушка. Дайте мне их на минутку. Она вышла и почти сразу же вернулась. Знаете что? Она глянула на часы. Сейчас начало девятого. В десять часов придет майор Свишников. С ним всегда можно договориться. Приходите к десяти. Спасибо. Температура у вас нормальная? Спасибо, нормальная. Николай кивнул головой и вышел. На перилах госпитального мостика, у массивных в виде арки ворот, госпиталь был старинный и походил больше на крепость, чем на лечебное учреждение. Сидели болтая ногами и покуривая раненные. "Эй, браток, с какого прибыл?" крикнул кто-то из них, но Николай не раз слышал и молча прошёл мимо. Не приняли должно, в распред послали. Всех они в распред посылают. Дойдя до старого вала, Николай остановился. Солнце садилось, и сквозь зелень тополей был виден город, освещённый косыми лучами. В воздухе пахло мятой, свежескошенным сеном. Где-то неподалёку, совсем как в деревне, грустно мычала корова. стоял ясный, тихий августовский вечер. Николай вынул кисет и сел под тополем. Это был старый, раскидистый, потерявший свою былую стройность тополь. Прямо под валом расстилалось зелёное поле стадиона, а за ним невероятно рельефные и чёткие в вечернем освещении громоздились друг на друга дома среди густо-зелёных где только начинавших золотиться осенних садов. Чуть правее, ярким белым пятном на фиолетовом вечернем небе выделялась колокольня Софийского собора. Левее крепкой и точной линией врезавался горизонт с разбросанными маленькими построичками на пологих холмах и почти чёрной линией дальних лесов. Отсюда, с высоты Совсем не было видно, что город разрушен. Он казался таким, каким был всегда, каким помнил его Николай 5 10 лет тому назад. Только купол на соборе был тогда не красным, а золотым, и стадион не имел такого заброшенного вида, как сейчас. Солнце давно уже село, погас крест на колокольне. Город стал плоским и расплывчатым. Только линия горизонта по-прежнему чётко и ясно огибала его. Подул лёгкий ветерок, зашумели тополя. Николай посмотрел на часы. Было всего лишь 9 часов. Он встал, отряхнул траву с брюк и пошёл вниз по госпитальной улице. Улица упиралась в базар. Несмотря на поздний час, торговля шла полным ходом. Иногда где-то раздавались милицейские свистки, и торговки, подхватив свои корзины, забивались во дворы. Но через минуту всё опять выползало на улицу и растекалось среди рундуков и киосков. Николай зашёл в закусочную. Он с утра ничего не ел. В закусочной было накурено и тесно. На стойке горела большая керосиновая лампа, и на двух столиках стояли свечи. Николай взял 200 г свиной, называемой почему-то домашней колбасы, хлеба и кружку пива. Три столика из четырёх были заняты. За четвёртым сидел хмурый человек с подвязанной щекой и ел винегрет. Николай подсел к нему и отхлебнул пиво. Оно было тёплое и противное. Хмурый человек ел молча, быстро, не глядя на Николая. Потом он встал и ушёл. На его место сел другой, светловолосый, румяный, с маленькими закручивающимися усиками. На нём была песочного цвета, очевидно иранская, подумал Николай, гимнастёрка с расстёгнутым воротом, обнажавшим загорелую шею. Военная фуражка с глубоким околышем сдвинута была на затылок. Парень поставил на стол две бутылки пива и сразу же привычным жестом, ударив о край стола, сбил с них металлические пробки. "Никогда не берей бочкового", сказал он, смахнув на пол пену. "Только Жигулёвская и только четвёртого завода. У Фимки всегда есть". Его быстрые серые глаза остановились на руке Николая. "Дать полтора за лонжин". "Что?" не понял Николай. За ланжин, говорю, полтора куска дать. Я не продаю часы, сухо ответил Николай. Светловолосы повернулся и, как свой в этом заведении человек, крикнул через голову соседей хозяину: "Фима, налей два подвести". На столе появилось два стакана. Парень подвинул один Николаю. "Поддержи капитана". и не спрашивая, взял с тарелки Николая ломтик колбасы. Сперва вы белорусского. Николай кивнул головой. Ну, как там наши? Ничего, воюют. Парень глянул на перевязанную руку Николая. Перелом, перелом. Пальцы работают? Нет. Знакомая картина, нерв. Тебя где ранило? В Люблине. Ничего, заживёт. Будь здоров. Парень выпил и сморщился. Хороша. Николай тоже выпил. Водка была крепкая, захватывала дух. По особому заказу, сказал парень и улыбнулся. Передние зубы у него оказались металлическими. Он стал расспрашивать о последних событиях на фронте. Потом, посмотрев на стаканы, подмигнул Ещё по одной. Погоди, сказал Николай, чувствуя, что с не привычки захмелел. Можно и подождать, согласился парень. Нам с тобой торопиться некуда. Ты отсюда куда? В Кружный. К Гглидзе? Как? не понял Николай. К Гглидзе говорю, мировой хирург. Я его знаю, лучший в городе. Если перелом к нему попадёшь, как пить дать. Слушай, я все-таки еще возьму. Парень встал и почти сразу же вернулся с двумя стаканами и порцией сыра. За соседним столиком оживленно спорили о каком-то судебном деле. Парень крикнул: «Прекратите дискуссию, надоело». За столиком стали говорить тише, доносились отдельные фразы. «А прокурор как встанет? Я ж Сашке говорил с Тервицу». А прокурор как встанет? Входили и выходили какие-то люди. Когда дверь отворялась, с площади доносился хриплый голос, певший по радио соловей в соловине тревожьте солдат. Дверь закрывалась, и опять настойчиво лез в уши разговор о прокуратуре, потом снова открывалась, и с улицы доносилось немного поспят. Николай посмотрел на своего соседа. тут смеясь и по минутно сдвигая то на затылок, то на лоб фуражку, о чём-то оживлённо говорил. Ты женат? спросил вдруг Николай. Парень удивлённо на него посмотрел. Нет, а что? Просто так, интересно. Нет, не женат. Николай рассеянно посмотрел на него, потом залпом выпил свой стакан и встал. Мне идти надо. Куда? Надо. в госпиталь подождёт, не убежит. Да не в госпиталь, чёрт с ним. Николай вдруг почувствовал, что у него кружится голова, и чтобы не упасть, схватился за стол. Парень удержал его за руку. Садись, чёрт, куда сейчас идти? Тебя и ноги-то не несут, герой. Николай сел, расстегнул воротник. Парень принёс бутылку нарзана и налил в стакан. "Пей, легче станет". Николай выпил. На противоположной стене висел плакат. Женщина с довольным лицом указывала рукой на какие-то стулья, столы, зеркальные шкафы. Николай никак не мог понять, что это значит. Потом прищурил один глаз и прочёл надпись. Оказывается, женщина скопив деньги в Сберкассе, купила на них всю нарисованную обстановку и рекомендовала всем поступать точно так же. Что, соблазнительно, спросил парень, перехватив его взгляд. Плевал я на это, мрачно сказал Николай. И правильно, и плюй, не обращай внимания. Это главное. Это самое главное не обращать внимания. На что? Николай медленно повернулся и посмотрел на парня. Тот сидел и крутил пальцами ус. "На всё, как я. Иначе свихнёшься. Можешь мне поверить. У меня вот Фриц со стариков и двух братьев на тот свет отправили. Понял? А я вот под трамвай не бросаюсь. Один инженер, другой полковник. В 25 лет и полковник, а? Не то, что мы с тобой." Ты кем на гражданке был? Николай пожал плечами. Два курса физкультурного института. Парень протянул руку, на ней не хватало пальца. Дай пять, два шпага пара. Он злорадно смеялся, сверкнув ставными зубами. Будем знакомы, Сергей, человек без профессии. Он вынул из кармана толстую пачку денег и бросил на стол. Видал? Пачка состояла вся из сотенных. Сергей небрежно сунул её в карман. И я один, ни семьи, ни жены, ничего. Могу всё в Фимкино заведение купить, а завтра столько же будет. Понял? Он придвинулся к Николаю. Его серые широко расставленные глаза блестели. На лбу выступил пот. А наши там вперёд идут, пока мы с тобой здесь. Он вытер рукой лоб. Будешь ещё? Нет. Николай прикрыл свой стакан ладонью. Нарзану выпью. Сергей усмехнулся. Фимка, дай-ка ещё нарзану. Так на чём мы остановились? На жёнах, кажется. Николай сощурившись посмотрел на Сергея. Хмель постепенно проходил. А ты женат? спросил Сергей. Нет, коротко ответил Николай. Совсем нет. Совсем и не был. А что вспоминать, что было? Сергей понимающе улыбнулся. Ясно, и давно, с ракового. Знакомы. с тридцать девятого. Красивая, а Бог ее знает. Разве в красоте дело? В красоте, уверенно сказал Сергей и сдвинул фуражку на затылок. А у меня вот нет жены, не было и не будет. Николай согласился. Может, так и надо. Все мы дураки в девятнадцать лет. И вдруг почувствовал, что случилось то, чего он больше всего боялся, что он дольше не может, что он сейчас все расскажет этому парню, которого он видит в первый раз и может никогда больше не увидит. И про Шуру, и про то, как он бегал к ней каждый день из института на Осейевскую через весь город, а она работала на кабельном чертежнице, и про ее мамашу старушку. которая всё хотела, чтобы они поженились. Я, говорит старая, скоро умру, так чтобы видеть ещё. Сергей внимательно слушал, засунув пальцы в лохматую шевелюру, потом спросил: А сколько ей лет? Умерла. Сегодня только узнал, что умерла. Да не ей, шури твоей. Моей, Николай попытался улыбнуться. Дяди Федины, а не моей. Ну, дяди Федина, черт с ним, я его не знаю. Лет двадцать пять, двадцать четыре. Когда на фронт шел, двадцать один был. Теперь, значит, двадцать четыре. Три года прошло. Три года, повторил он, и три года верил, письма писал. Как город освободили, раза три или четыре писал и все впустую. Дом Фрица сожгли, она перебралась. И вот теперь дядя Федя Сергею опять подмигнул. Это было у него чем-то вроде тика. А ты, брат, ни разу дяде Феде не был, а? Я дураком я был, вот кем я был. Николай посмотрел на часы. Сергей протянул руку и закрыл ладонью циферблат. Не уходи. Мне к десяти в госпиталь надо. Да плюнь ты на госпиталь, наваляешься еще. А мне говорить хочется. Он перегнулся через столик и, обхватив Николая за плечи, задышал ему в самое ухо. Я десять тысяч заработал, а говорить не с кем, понимаешь, не с кем. Николай опять посмотрел на часы. Он никак не мог разобрать, сколько они показывают. оночевать. Ночевать ты на пуховой перине будешь ночевать. Понял? И утром тебе в постельку какао принесут. Он вдруг откинулся и надвинул фуражку на глаза. Иди со мной связываться, иди лучше. Ладно, сказал Николай и заказал ещё водки. Сергей молча из-под лобья следил за ним. Когда стаканы появились на столе, он отодвинул их и аккуратно прикрыл тарелкой от колбасы. Спасибо, капитан. Потом добавил совсем тихо: Я давно никому спасибо не говорил. Какой-то парень с лошадиным лицом в кепочке с крохотным козырьком подсел к их столику и попытался завязать разговор. Сергей мрачно взглянул на него. пей своё пиво и закругляйся. Парень торопливо допив свою кружку, ушёл. Сергей поднял голову, посмотрел на Николая. Вот такие дела, брат. Пойдёшь ты завтра себе потихонечку в госпиталь. Месяца два-три поваляешься на чистых простынках, а потом фить разведчик, разведчик. По штанам вижу. Наводчик Зорок, разведчик смел. Своих, вероятно, уже в Германии застанешь. Надо ещё всю Польшу пройти. Пройдут. Он потянулся, хрустнул пальцами и посмотрел на Николая. Глаза его стали серьёзные, и хмель как будто совсем прошёл. Ну а мне куда прикажешь деться, товарищ? Как куда? Вот ты на фронт. А я куда? Он медленно отодвинулся, засучил штанину на правой ноге и показал протез коричневый кожаный протез выше колена. Понял теперь. Николай молча смотрел на протез. Сергей хлопнул по нему ладонью. Курская дуга. 4 Фоккера на одного Лавочкина. Он опустил штанину и ногтем почистил прилипшую к ней грязь. А Васькины косточки даже собрать не удалось. А ты говоришь, дядя Федя, жена, да ты завтра другую найдёшь, захоти только. А где я Ваську найду? Я тебя спрашиваю, где я его найду? Он встал, с шумом отодвинул табуретку. Пойдем к -ка лучше, капитан. Я тебя с хорошими девушками познакомлю. Фимка, сколько с меня? Они расплатились и вышли. На улице было темно, накрапывал теплый летний дождик. Был первый час ночи.